«Да ты что, врач изумленно подкатился к нему Электр Киселев. «Ты в своем уме?» «В своем!» – Гешка отбоднул сомнение и, взяв Трубникова за плечи, поточил к вертолету. «У него в ваген жена молодая, икру мечет!» «Гешка, уперся Трубников, брось, не надо!» «Не надо? Давай, давай, не прикидывайся тут Ванькой Жуковым!» «Это как надо понимать!» – тоже изумился Тихомиров. «А так огрызнулся Гешка! Классиков изучай!» «Айда на скважину караташ не терпит!» «А ты?» «Не твое дело», — сказал Гешка. «Вы тут торгуйтесь быстрее!» — прикрикнул вертолетчик. «У меня летное время на золото ценится!» «Лети, меня!» — сказал Вагин. «Вещички твои привезем после!» «Грач!» — с чувством сказал счастливый Трубников. «Грач, ты разыщи меня в Сургуте! Ленина, 44!» «Ирке привет!» — сказал Гешка, глубоко вздохнув. «Жду, Гешка!» Последние благодарные слова Трубникова увязли в гуле мотора. Вертолет качнулся, засвистели винты, и все, кто был тут, бросились в рассыпную. Весь путь до Буровой Тихомиров косился на Гешку и неопределенно хмыкал. — Ты иди, а я в котлопункт зайду, — сказал ему Гешка. В горле что-то пересохло. Осторожно он подошел к порогу, заглянул в распахнутые настиж двери. Фаина сидела за столом, уткнувшись лицом в бумажную, уже порвавшуюся на угла скатерть, и плакала. Гешка ухмыльнулся и потопал в фургон. И тут носом к носу столкнулся с Лужиным. — Привет, дмитрий бросил он растерявшемуся хозяину. — Как поживаешь? — Ты разве не улетел? — искривился тот. — Как видишь, Лужин влез в фургон следом за ним. — Чего тебе? — спросил Гешка. — Я с тобой. Я насчет Фаи хочу. — Валяй! — безмятежно сказал Гешка. Лужин откашлялся и заговорил хриплым от сдерживаемого волнения голосом. «Ты по что вернулся, Храчев? Она счастье своего добивается, а ты? А я? А ты Шуры-Муры?» «Отбой 4 минуты!» — передал в микрофон Гешка и откинулся на сиденье. «А в чем, собственно, ее счастье?» «Я скажу, Лужин плотно притворил дверцу, только чтобы между нами. Слушаю. Тогда я сначала про себя скажу. Вот я...» «Лужин, Дмитрий Сергеевич, сколько лет дашь?» Он в ожидающий установился на Грачева. «Тридцать с чем-нибудь?» «Ошибаешься!» И тут Лужин впервые за две недели совместной жизни снял шапку и показал Лысину, сразу состарившую его лет на десять. «Вот тебе и да!» «Тоже теперь и Фаина!» «Она хотя и молодая, женщина самостоятельная, ей хозяин нужен, опора, ей рожать надо!» Гешка взял бумажные диски индикаторных диаграмм, хлопнула колено, сбивая пыль. «Ну а дальше?» «А дальше вот что. Вы наколобродите и уедете, а мне с Фаиной жить тут!» «А она кто тебе нужен? Родственница или жена?» Я на ней жениться хочу. Ну так и скажи ей, Фаина, хочу на тебе жениться. говорина она? Лужин безнадежно махнул рукой. Вот что, сказал Гешка, чувствуя, как сердце его закачалось на горячей волне. Ты ее любишь? Лужин мотнул головой. Тогда так и скажи. Фаина, я тебя люблю. Гешка сорвал микрофон с подставки, сунул под нос Лужину. — Стыдно, — сказал тот. — Говори, — приказал Гешка в бешенстве. Прямо так и сказать, Лужин, побледнев, облизнул губы. — Так и скажи! — Алло! — вконец севшим голосом сказал Лужин и отстранил микрофон ладонью. — Не могу. — Тогда катись отсюда к чертовой матери! — закричал Гешка. Лужин съежился, словно прячась в самого себя, тихонько вышел. Гешка включил микрофон и, уже не ведая, что творит, проговорил «Фаина! Я здесь! Я остался!» Но это были вовсе не те слова, которые ему надо было сказать и которые он берег для девушки своей мечты. «Так значит, это Фаина?» — лихорадочно додумал он в эти мгновения. «А если не она, то кто же тогда?» «Ой, Грачев, Грачев, что ж ты делаешь, окаянный?» «Фаина!» — взлетел над буровой его звонкий голос. «Я тебя люблю!» Вокруг фургона стояли онемевшие буровики, и во все глаза смотрели, как из него показалась нога Грачева в помятой парчине, как, наконец, он вылез весь и зашагал к котлопункту с высоко поднятой головой. И тогда все разом, как заводные, обернулись и увидели повариху, бегущую навстречу Грачеву. Он шагнул еще раз, другой, наступил на шнурок ботинка, споткнулся, упал на руки. — Геша! — вскрикнула Фаина испуганно. — Геша! Гешка вскинул лицо и, забыв выпрямиться, застыл, как бегун на старте, и смотрел на нее со страхом, надеждой. и ожиданиями.